Так откуда же Рюрик? Читатель, я не могу ответить на вопрос этой подглавки. Я не владею истиной в последней инстанции, даже научная истина мне неизвестна. Источники? Ну я подробно писал об источниках, повествующих о Рюрике. а происхождение Рюрика наука не владеет такими же неприложными данными, как шарообразность Земли или бесконечность Вселенной. Можно построить только ряд предположений, гипотез, каждый из которых будет более-менее вероятной. И только. Обсуждать прусскую, рассоланскую и роксомонскую гипотезы можно, конечно, в порядке бреда. В конце концов, еще и не то обсуждают, стоит ли. Реально можно рассматривать три версии. Рерика Ютландского. Эта версия наиболее вероятная. Одного из конунгов Руси, варягов, осевшего в Приладожье или Финляндии или группы сменявших друг друга конунгов, последний из которых стал князем Руси. Это тоже вполне возможно. Абадрийского князя или варяга, в котором текла кровь западных славян. Это менее вероятно, но ведь жизнь многолика, кто знает. А скорее всего был какой-то смешанный вариант. Я уже предполагал, что Рерик мог быть связан с Русью и браком, и происхождением хотя бы частью своей дружины. И быть Русью в глазах Кривичей, Славен, Весей и чуди Мы ничего не знаем о маме и бабушке Рерика Ютландского. Почему она не могла быть дочерью славянского старейшины или вождя? Вполне могла. Данных так мало, что можно придумать сколько угодно вполне убедительных версий. В том числе славянского происхождения Рерика Ютландского. Хотите непременно славянина? Пожалуйста. Пусть он будет ободрит из разгромленного в 808 году Велиграда, Привезли в Данию детей. В 820 году родился у переселенных в Данию славян мальчик, которого взяли в дружину харльда Клака и вел себя парень так героически, что харльд его усыновил. Зовут героя Сокол. В варяжской дружине он Ророк, Рерик, Рерик. Но, конечно же, соколенок, а податский Рерик, сохраняет связи со славянским миром, со славянской общиной Хидебию и настоящими папой и мамой. Он потому так рвется завоевать Ютландию, чтобы освободить славян и вернуть их на родину в землю бодритов, и чтобы еще раз увидеть папу, маму и небольшую толпу менее героических сестер и братьев. И жена у него была, конечно, умила дочка гостомысла. И Владу Гусокола Сокола Рерика позвали потому, что знали, как он крепок в своем славянстве, обожает славян и всячески их возвеличивает. Беспочвенная выдумка? Не совсем. Почва под этой выдумкой есть, и потому это не столько бред, сколько гипотеза. Такого рода построения принадлежат уже не науке, а художественной литературе. но ну, почему бы и нет? Самое невероятное, что так тоже могло быть. Разумеется, можно пойти еще дальше. Хотите развлечься? Придумайте тайный союз языческих жрецов – волхвов, который узнает по тайным знаком и движению созвездий, что Рерик-Рюрик станет родоначальником Великой Династии. Поев мухоморов и запив отваром из поганок, волхвы прорисают, что только Рерик может создать Великое Славянское государство. Они приезжают в Даристат своевременно погубленный Богом и Святовитом, чтобы Рюрик не имел другого выхода, как пойти в Ладогу. Волхвы вручают Рерику великий план, записанный на бересте, начерками и резами. Суть плана – как использовать варягов, ассимилировать их и построить Великую Россию. Этот план столетиями осуществляет династия Рюрика. Безумие не в большей степени, чем фильм Эйзенштейна «Александр Невский» и чем волкодав Марии Семеновой. Впрочем, придумать своего Рюрика может каждый из нас. Состояние исторических источников допускает почти неограниченный полет фантазий.